Тарзан медленно двинулся вперед, вытянув руки и боясь стукнуться обо что-нибудь. Впереди ничего не было, и Тарзан также медленно стал продолжать свой путь. Вскоре он обнаружил то, что и ожидал. Он оказался в коридоре, и ему стало понятно назначение секретного камина. Но куда вел этот коридор? Кругом было темно, как в могиле. Здесь можно было очень быстро заблудиться, так как ничто не могло служить ориентиром. Коснувшись левой рукой стены и не отрываясь от нее, Тарзан медленно двинулся вперед, тщательно ощупывая ногой дорогу. В любую минуту он мог провалиться в отверстие в полу, если таковое имелось. Довольно долго он пробирался по этому лабиринту, который все время поворачивал влево. И вдруг он увидел слабый свет, идущий откуда-то снизу коридора. Подойдя поближе, Тарзан разобрал, что свет исходит из отверстия в полу. Около семи футов под собой он заметил каминную площадку. Очевидно, коридор соединял две комнаты, и выходом из него служили камины. Тарзан прислушался. Тишина. Казалось, вокруг ни души, но чуткий нос его сказал о запахе женщины. В мгновение Тарзан колебался, затем мягко спрыгнул на каминную площадку. Ни звука, ни шороха. Прямо перед собой он увидел роскошно убранную комнату. Подобной роскоши ему еще не приходилось видеть. И у положенной стены, глядя из окна на улицу, стояла светловолосая красавица. Тарзан еще не видел ее лица, но уже понял, что это королева Гонфала. Глава девятая. Конец коридора. Тарзан бесшумно вступил в комнату, подошел к двери и отодвинул засовы. Затем осторожно направился к девушке, с грустным лицом стоявшей у окна. Прежде чем она его заметила, Тарзан подошел к ней почти вплотную, Она медленно повернулась к нему. Только выражение ее широко раскрывшихся глаз и немного учащенное дыхание показывали, что она чрезвычайно удивлена. Она не вскрикнула, а спокойно продолжала смотреть на появившегося перед ней пленника. — Не бойтесь, я не сделаю вам ничего плохого, — тихо сказал Тарзан. — Я не боюсь, — ответила девушка. — В любую минуту я могу позвать стражу. «Но как вы оказались здесь?» Она взглянула на открытый дверной засов. «Наверное, я забыла закрыть дверь. Но мне непонятно, как вы прошли мимо стражи, ведь охрана здесь...» Тарзан не ответил. Он стоял, глядя на нее. Перед ним не было величавой королевы. Просто девушка, мягкая, нежная и ласковая. «Где Стэнли Вуд?» — спросил Тарзан. «Вы знаете о Стэнли? Откуда? Я его друг. Где он? Что вы собираетесь с ним сделать?» «Вы его друг?» — задумчиво спросила девушка, глядя на него во все глаза. «Но нет, все равно. Сколько бы ни было у него друзей, его не спасет ничто». «Вы бы хотели, чтобы его спасли?» «Да». «Тогда почему вы сами ему не помогли? У вас ведь есть власть». «Нет, я не в силах». Вы все равно не поймете, я королева. Я единственное могу приговорить его к смерти. «Однажды вы уже помогли ему убежать», — напомнил ей Тарзан. «Тише, не так громко», — предупредила она. «Мавка уже обо всем догадывается. Я знаю об этом. Собственно, поэтому меня и держат здесь с усиленной стражей. Он говорит, что это только для моей безопасности. Но мне лучше знать». — Где Мавка? Я бы хотел его видеть. — Ты его уже видел. В тронном зале. Ты стоял перед ним. — Это был Вура, — возразил Тарзан. Она покачала головой. — Нет, кто тебе сказал? Вура живет со своим Зули. — Так это был Мавка? — как бы про себя произнес Тарзан, вспоминая рассказ лорда о том, что Мавка и Вура — близнецы. «Но я думал, что никому не разрешено видеть Мавку». «Это Стэнли Вуд сказал тебе об этом», — продолжала она. «Это он так думал, так было ему сказано. Просто Мавка очень долго был болен. Но он приказал, чтобы ни одна душа не знала об этом. Он боялся, что кто-нибудь воспользуется этим и убьет его. Но он хотел видеть тебя». Он хотел видеть мужчину, который сам пришел в нашу страну и подошел так близко к городу, в то время как он и не подозревал об этом. Я сама не могу понять, но я видела, что он очень угнетен и расстроен, когда разговаривал с тобой».